Глава четвертая К полудню все церемонии завершились, и распорядитель громко крикнул «Пошли!» Собравшиеся на похороны крестьяне, словно вода во время прилива, хлынули в поле. Те, кто давно уже сторожил на дороге за деревней, увидели, как сначала на них движется черный потоп, а потом увидели, как в их сторону плывет огромный гроб рода Юй, словно гигантская дрейфующая льдина. По обеим сторонам на расстоянии 200 метров от дороги были раскинуты открытые со всех сторон большие шатры с поминальным угощением на любой вкус. Жаркие запахи били в нос, такие соблазнительные, что у зевак слюнки текли. По Гаоляновому полю кружил пятый заваруха во главе конного отряда. Палящее солнце поднялось высоко. Над черноземом клубился синий дым. Боевые кони взмокли от пота, широко раздували ноздри, а в углах их губ повисла пена, перемешанная с пылью. Лоснящиеся крупы коней отражали солнечный свет. Черная пыль от копыт поднималась на три, а то и пять джанов и долго не рассеивалась. В самом начале процессии шел толстый монах в желтом одеянии с оголенным левым плечом. А в руке он держал трезубец, увешанный металлическими пластинками, которые постоянно звенели. Звон этот поднимался в воздух и парил над толпой зевак. Трезубец словно был привязан к монаху. Как тот его не подкидывал, трезубец приземлялся четко в руку. Некоторым в толпе монах был знаком. Этот голодранец из храма Тяньцы, отродясь, не возжигал фимиам, не молился и не медитировал, зато большими чашками пил вино, бесстрашно ел рыбу и мясо и держал прямо в монастыре, Худенькую, маленькую, но необыкновенно плодовитую любовницу, которая нарожала ему толпу монашков. Монах с трезубцем прокладывал дорогу в толпе. Он подкидывал трезубец над головами зевак, и те расступались. На лице монаха застыла довольная усмешка. За монахом следовал один из членов Железного Братства, который нес длинный шест с траурным флажком. Этот скрученный из тридцати двух листов белой бумаги, по числу лет бабушки, флажок с шуршанием трепетал в безветренном небе, призывая душу покойницы. За ним крепкий парень, тоже из братства, нес флаг со знаками отличия, изготовленный из белого шелка, обшитый по краю бахромой из серебряных ниток. На нем выделялась надпись черными иероглифами по вертикали. «Гроб с телом урожденный Дай, скончавшийся в 32 года», жены командира Юй Джаняо, возглавлявшего партизанский отряд в дунбейском Гаоми в годы Китайской Республики. Далее на маленьком паланкине несли бабушкину святую табличку, а на большом ехал гроб с бабушкиным телом. Под печальный звон сигнального гонга шагали в ногу 64 члена братства, словно 64 марионетки на ниточках. За гробом несли несметное количество ритуальных флагов, вееров и зонтов, разноцветных шелковых пологов с приколотыми к ним бумажными иероглифами, фигурок людей и коней из папье-маше, снежных деревьев. Отец в траурной одежде и с траурным посохом в руках на каждом шагу, как положено, начинал голосить. Его поддерживали под руки двое членов Железного Братства с выбритыми головами. Правда, отец плакал без слез. Глаза были сухими и остекленевшими, что называется, только гром без дождя. Но такой сухой плач трогал даже сильнее, чем мокрый, со слезами, и многие из тех, кто пришел посмотреть на похороны, глядя на отца, расчувствовались. Дедушка и Черное Око шагали сразу за отцом. Лица их окаменели. На сердце тяжким грузом лежали тревоги, и никто не догадывался, о чем они в тот момент думали. За ними толпились двадцать с лишним членов братства с винтовками наперевес. Блестящие штыки отливали темно-синим цветом. Лица бойцов были напряжены, словно они ждали схватки с могучим врагом. Еще дальше шли более десятка оркестров из донбейского гауми, исполнявших прекрасные мелодии. Артисты на ходулях, переодетые в персонажей различных преданий, подскакивали и вертелись. А две группы танцоров переоделись для исполнения танца львов, мотали львиной головой и размахивали хвостом. Один из традиционных танцев в китайской культуре. фигуры льва управляют двое людей, находящихся внутри нее. Похоронная процессия растянулась по извилистой дороге на целых два ли. Людей было много, а дорога узкая. Пройти получалось с великим трудом. А ведь еще нужно было останавливаться перед каждым столиком с поминальным угощением, кланяясь духом. Нужно было ставить гроб и возжигать благовония. Распорядитель с бронзовым кубком проводил древние обряды, поэтому процессия двигалась очень медленно. Монах давно уже устал подбрасывать трезубец, и все его тело провоняло от пота. Одеяние намокло... Теперь Трезубец взлетал не так высоко. Все участники похоронной процессии претерпевали душевные и физические муки и с нетерпением ждали конца этой каторги. Члены братства, которые несли паланкины, сердито посматривали на распорядителя, на то, как он с важным и напыщенным видом притворялся, что скорбит, и неспешно выполнял всякие дурацкие ритуалы. Они с трудом сдерживались, чтобы не кинуться на него и не вонзить зубы ему в кадык. Тяжелее всех приходилось пятому заварухе и его конному отряду. Они мотались туда-сюда от могилы до деревни и обратно. Лошади задыхались, на их ногах и животах толстым слоем осела черная земля. Когда процессия отошла от деревни на трили, то снова остановилась, чтобы поклониться предкам. Распорядитель все еще был полон сил, старательный, и серьезен. Внезапно в передних рядах раздались выстрелы. Тот член братства, что держал шест с бабушкиными знаками отличия, медленно осел на землю, а белое полотнище упало на обочину, прямо на головы зевак. При звуках выстрелов толпа по обе стороны дороги забурлила, начался беспорядок. Люди, словно муравьиный рой, сбились в черную кучу. Было видно лишь мельтешение множества ног и голов. Плач, крики и вопли ужаса звучали, как шум воды, прорвавшей плотину. После того, как отгремели выстрелы, в толпу полетел десяток маленьких ручных гранат, упавших под ноги членам Железного Братства, и из них с шипением повалил белый дым. Кто-то на обочине заорал «Ложись!». Из-за давки крестьянам лечь было некуда. Они лишь смотрели, как члены Братства плюхнулись на живот и как подрагивали гранаты с белыми деревянными ручками, с ревом испуская смертельный синий ужас. Гранаты взорвались друг за другом. Взрывная волна разлетелась золотым веером. Больше десятка членов Железного Братства погибли или получили ранения. Черному оку осколок попал в взад, пробив дырку, из которой хлистала кровь. Прикрывая рукой рану, черное око надрывно звал Фулая. Но Фулай, сверстник отца, уже не мог ответить на призыв. Не мог усердно прислуживать ему. Вчера вечером... В сумке лекаря нашли два стеклянных шарика, красный и зеленый. Отец подарил Фулаю зеленый, и тот спрятал шарик во рту, как бесценный клад, и перекатывал языком. Отец увидел, что стеклянный шарик на фоне вытекавшей изо рта Фулая крови стал изумрудно-зеленым. Таким зеленым, что зеленей просто не бывает, и светился зеленым светом, как пилюли бессмертия, что, по легенде, выплевывала лисиц-оборотень. Популярный образ китайской мифологии. Чаще всего лисица превращается в молодую привлекательную девушку. Распорядителю, который не выпускал из рук бронзовый кубок, осколком размером с соевый боб перебила артерию на шее, откуда фонтаном лилась алая кровь. Голова безвольно повисла, бронзовый кубок упал на землю. Вино пролилось, превратившись в легкую дымку. Кровь распорядителя хлистала по чернозёму, словно внезапно разразившийся ливень, отчего в земле образовалось углубление с кулак. Большой паланкин накренился набок, и стал виден чёрный бабушкин гроб. Снова на обочине кто-то громко крикнул «Земляки, быстрее ложитесь!» Вслед за этим прилетела ещё одна партия гранат. Дедушка прижал к себе отца и кубарем скатился в неглубокую придорожную канаву. Несколько десятков ног пробежалось по дедушкиной ране, но он не чувствовал боли, лишь сильное давление. Как минимум половина членов братства побросали винтовки и бросились кто куда, а те, кто этого не сделал, с глупым видом стояли, покорно ожидая взрыва. В конце концов дедушка увидел, кто кидает гранаты. По лицу этого человека было видно, что он проделал бесконечно долгий путь. На нем лежала темно-желтая пыль, через которую проступал хитрый лисьий дух. На этом лице чувствовался явный отпечаток восьмой армии. Это дзяугаосская часть. Человек мелконогого дзяна. Восьмая армия. Гранаты снова яростно взорвались. Вдоль дороги прокатился пороховой дым. Пыль взметнулась вверх, Осколки, словно саранча со свистом, полетели к обочине, и пришедшие поглазеть на похороны люди падали, как подкошенные колосья. Взрывной волной подбросилось десяток членов Железного Братства. Оторванные руки и ноги и ошметки кишок посыпались на головы крестьян. Дедушка с трудом вытащил пистолет, прицелился в голову солдата восьмой армии, сливавшуюся с тысячами других голов, и нажал на спуск. Пуля вошла четко промеж бровей, и зеленые глаза беспрепятственно выпрыгнули из глазниц, словно яйца, отложенные ночным мотыльком. «Товарищи, вперед! Отнимайте оружие!» — закричали в толпе люди из восьмой армии. Черная Око и другие члены Железного Братства опомнились и начали без разбору палить по толпе. Каждая выпущенная ими пуля вгрызалась в чье-то тело. Каждая пуля пронзала сразу несколько тел, а потом либо весело застревала в чьей-то плоти, либо, уныло описав красивую дугу, падала на черную землю. Дедушка заметил, как резко выделяются в волновавшемся людском море лица солдат восьмой армии. Они барахтались, словно тонущие. При виде этих алчных хищных лиц у дедушки кровью сердце обливалось. Симпатия, которая зародилась у него в былые дни к восьмой армии, превратилась в лютую дозубовного скрежета ненависть. Дедушка целился и стрелял в одно такое лицо за другим. Он и сам точно не понял, удалось ли убить хоть кого-то, но в последующие годы одиночества осознал, что от пуль черного ока и членов Железного братства падали на черную землю лишь добрые и безвинные простые люди. Отец выбрался из подмышки дедушки и вытащил свой пистолет — Но на него тут же накатила такая громкая звуковая волна, что в глазах зарябила и заложила оба уха. Он выстрелил наобум и по привычке проследил за первой выпущенной пулей. Он увидел, что пуля с полусферической головкой влетела прямиком в широко открытый рот двадцатилетней летней девушки, волосы которой были закручены в маленький узел. Девушка обладала всеми качествами, которые делают женщину красивой. Свежие красные губы, белоснежные зубы, чуть выпуклый подбородок. Отец услышал, как из открытого рта вырвался крик, напоминающий кваканье лягушки, и полилась кровь вместе с обломками белых зубов. Два серо-зеленых глаза, в которых застыла нежность, уставились на отца, после чего девушка рухнула на землю, и ее немедленно поглотил людской поток. В деревне прозвучал сигнал к атаке. Дедушка увидел, что больше сотни солдат за угоосской части под командованием мелконогого дзана бросились вперед, размахивая саблями, винтовками и дубинками. На южном гауляновом поле пятый заваруха с силой стукнул тыльной стороной сабли своего пегово коня и во главе своего отряда поскакал, что есть мочи на север. Пегий конь тяжело дышал, как чехоточный больной, на шее выступил вязкий и липкий, как мед пот. Разбегавшиеся зеваки перегородили путь конному отряду, и пятый заваруха бросился в толпу, не переставая подхлёстывать коня, а за ним последовал весь его отряд. Люди уже не могли остановиться, наталкивались на коне, и в итоге конный отряд словно бы засосало в болото. Лошади тянули шеи и отчаянно ржали, Рядом с пятым заварухой в двух коней врезались ополоумевшие люди. Всадники попадали вместе с конями, и по ним пробежало бесчисленное множество черных ног. Погибающие животные и их хозяева издавали жалобные безнадежные крики. Одного из солдат восьмой армии с Маузером в руке — возможно, именно он убил того члена Железного братства, который нес полотнище со знаками отличия — Людским потоком вынесло прямо перед конем пятого заварухи. Лицо пятого заварухи исказилось в свирепой гримасе. Солдат открыл огонь, но пули полетели в небо. Японская сабля заварухи блеснула и сняла скальп с коротко стриженной макушки солдата. Скальп, словно фетровая шляпа, шлепнулся кому-то из крестьян на голову, забрызгав черной кровью лица десятка людей. Члены братства под гневные крики дедушки собрались и начали отстреливаться под прикрытием похоронных флагов и навесов для жертвоприношений. Дедушки уже приходилось похищать солдат Восьмой армии, подрывая тем самым ее жизнеспособность. Мало кто из них хорошо стрелял, зато они готовы были героически жертвовать собой. Хотя пули бойцов Железного братства без конца их косили, они упорно продолжали атаковать. Их примитивное оружие годилось только для рукопашной. Солдаты Восьмой армии рвались в бой, готовые пожертвовать собой. Это придавало им сил и деморализовало противника. На подступах к позициям противника солдаты Зауговской части закидывали членов братства десятками ручных гранат. Испуганные члены Железного братства бросали винтовки и убегали, но безжалостные осколки нагоняли их и разрывали плоть. особенно тяжело от взрывов гранат пришлось музыкантам, артистам на ходулях и танцорам, переодетым львами. Трубы и соны, играя на которых музыканты оплакивали других людей, взлетели вверх вместе со шметками их тел, а потом падали на землю. Артистам неудобно было двигаться, поскольку ноги были привязаны к высоким ходулям. Когда началась паника, большинство из них вытеснили на обочину, Ходули увязали в черноземе, и они падали в гауляновое поле, словно сухие деревья. Раненые осколками гранат, они жалобно кричали, а на их лицах застыл ужас. На глазах пятого заварухи железное братство терпело сокрушительное поражение. Он разволновался и принялся со злости рубить кого ни попадя, а конь под ним, как собака, кусал всех подряд. Со всех сторон слышался свист сабель, рубивших человеческие тела, и веселый смех крестьян, помутившихся рассудком от страха перед смертью. Пятый Заваруха вместе со своим отрядом выскочил на дорогу, и они тут же попали под гранаты бойцов 8-й армии. Много лет после этих событий дедушка с отцом вспоминали, как мастерские солдаты 8-й армии метали ручные гранаты — Так гроссмейстер вспоминает поражение от посредственного игрока, который прибегнул к хитрому приему и, вспоминая на словах хорохорится, а в глубине души чувствует, что проиграл по глупости. В тот день, когда они отступали к реке Мошуйхэ, отца ранило взад выпущенные из старой винтовки ханьян переплавленной пулей. Дедушка, отродясь, не видал таких пулевых ранений. Кровь лилась рекой, словно бы отца тяпнула бешеная собака. У восьмой армии не хватало патронов, и после каждого боя они собирали использованные гильзы и отправляли на переплавку. Так что их патроны были неизвестны из какого дерьма. Пули начинали плавиться, как только вылетали из ствола, и преследовали цель словно сгусток горячих сопель. В отца угодила именно такая пуля. От разрывов гранат сильно пострадал конный отряд под командованием пятого заварухи. бегий конь под ним с диким ржанием подпрыгнул, а потом рухнул на дорогу. В брюхе у него зияла огромная дыра, из которой сначала вывалились кишки, а потом хлынула кровь. Пятый Заворуха упал в неглубокую придорожную канаву, а когда выбрался, то увидел, что на него несутся солдаты восьмой армии с блестящими штыками наперевес. Заваруха схватил висевший на шее пистолет-пулемет Дюжина противников, размахивая руками и ногами, повалились на землю прямо перед ним. Больше десяти уцелевших всадников из числа «Железного братства» ворвались в ряды противника. Они рубили солдат 8-й армии саблями, те в ответ штыками и пиками протыкали брюхо коням. После этой бойни десять с всадников и солдаты Дзяугаозской части улеглись кто на спины, кто ничком на черной земле Дунбейского Гауми. И больше уже не встали. Двум коням посчастливилось уцелеть при взрывах, и они помчались к речке в свободном порыве. Гривы развивались на ветру, пустые стремена били по бокам, а растрепанные хвосты плыли в облаках черной пыли. Трое солдат Дзяугаозской части, скрежища зубами, с ненавистью вонзали штыки в живот и грудь командира конного отряда «Железного братства». Пятый заваруха обеими руками схватился за горячий ствол одной из винтовок. Его тело выгнулось, глаза закатились так, что зрачки исчезли под веками. Длинные ресницы прикрывали серебристо-серые глаза, а изо рта потекла кровь. Солдат силой выдернул перепачканный кровью штык. Одну секунду пятый заваруха еще стоял, а потом обмяк и укатился в канаву. Солнечный свет отражался от белков глаз, похожих на тонкий фарфор, двумя тонкими лучиками слабого света. Солдаты 8-й армии жадно накинулись на него и забрали висевший на шее русский пистолет-пулемет и заткнутый за пояс немецкий маузер. Ящерица, доведенная тысячами ног до помешательства, вскочила за ворухи на грудь и уселась там тяжело дыша. Кровь окрасила ее сероватое шершавое тельце, а холодные глаза светились особым светом, свойственным только рептилиям, при виде которого у людей ёкает сердце. Один молодой парень из железного братства, которому взрывом перебило ногу, бросил перед собой карабин и саблю, повернулся к бегущим на него солдатам восьмой армии и поднял вверх бледные руки. Паренек по-детски надул верхнюю губу над которой Едва-едва начал пробиваться тонкий нежный пушок. В узких глазах заблестели от страха слезы. Он жалобно запричитал. «Дяденьки, не убивайте меня! Дяденьки, не надо!» Один из солдат с пожелтевшими глазами замешкался, убрал ручную гранату, которую собирался метнуть в паренька, нагнулся, подобрал с земли карабин и винтовку, но не успел распрямиться, как услышал треск. Пика вошла пареньку в живот и пробила насквозь. Старый вояка увидел, как красивый, что твой молодой огурчик-парень, содрогнулся всем телом, ухватился за пику и, широко открыв рот, крикнул «Малочка!». Его красивая голова свесилась на грудь. Солдат с пожелтевшими глазами сердито развернулся и увидел своего товарища, которого ранило в поясницу. Это был смуглолицый человек средних лет, болезненно сжимавший пику, ставшую единым целым с молодым парнем. В тот момент, когда он воткнул свое оружие в живот бойца Железного Братства, один из раненых конников пробил ему выстрелом из пистолета левую почку. Уничтожение конного отряда стало ударом по боевому духу Железного Братства. Если до сих пор они оказывали упорное сопротивление, прикрываясь флагами и другой похоронной атрибутикой, то теперь побежали на юг, волоча за собой винтовки. Как дедушка и «Черное око» не кричали им вслед, они не могли остановить трусливых зайчих ног. Дедушка протяжно вздохнул, одной рукой притянул к себе отца, пригнулся и побежал в сторону Мошуихэни, переставая отстреливаться. Солдаты Дзяна, героически проявившие себя в бою, схватили оружие, что побросали члены «Железного братства», и радостно, с удвоенными силами, кинулись преследовать противника, как если бы у тигров еще и крылья выросли, а мелконогий дзян по-прежнему бежал впереди всех. Дедушка подобрал японскую винтовку Арисака-38 в спешке, брошенную кем-то из железного братства, плюхнулся на кучу навоза, щелкнул затвором, дослав патрон в патронник. Как только началась стрельба, дедушка вытащил из перевязи раненую руку. и прижал приклад к распухшему и болевшему плечу. Бешеный стук сердца отдавался болью в ране. Голова мелконогого Дзяна болталась в прицеле туда-сюда. Для верности дедушка решил стрелять в грудь. Он нажал на спуск, и когда прозвучал выстрел, увидел, как Дзяна обоими плечами подался вперед и упал. Его солдаты, которым успех вскружил голову, наспех попадали. Воспользовавшись этой возможностью, дедушка потащил отца, подымившийся черной земле догонять разбежавшийся отряд. Своим выстрелом дедушка ранил мелконогого Дзяна в лодыжку. К нему тут же подбежали санитары и перевязали рану. Подполз командир роты посмотреть, что с ним, но Дзян с пожелтевшим восковым лицом, покрытым испариной, твердым голосом приказал «Быстрее! Обо мне не думайте! Вдогонку!» «Заберите у них винтовки, все до единой! Вперед, товарищи!» Лежавшие на земле солдаты дзоугаозской части, подбодренные криком мелконогого дзяна, тут же повскакивали и ринулись в погоню навстречу одиноким выстрелам. Совершенно изнуренные бойцы Железного братства уже не могли бежать. Они побросали винтовки и ждали момента, чтобы сдаться в плен. «Стреляйте! Бейте их!» — Сердито рычал дедушка. Один боец сказал ему. «Командир, не будем их злить. Им нужны только винтовки. Так давайте отдадим им винтовки, а сами вернемся домой сажать гаулян». Черное око выстрелил, однако и волосинки ничьей не зацепил. Но ответом стал ураганный огонь из трех пистолетов-пулеметов. В результате чего трех членов Железного братства ранило, одного убило. Эти три пистолета-пулемета дедушка выменял у Рябова Лена на заложников и берег для боя, А в итоге они попали в руки к врагам и стали орудием убийства его собственных ребят. Откуда Рябой Лен раздобыл эти пистолеты-пулеметы, бесам и тем неведомо. Черное Око собирался снова выстрелить, но один из крепких бойцов Железного Братства удержал его со словами. «Хватит уже, начальник! Не стоит дразнить свору бешеных псов!» Дзеугаосская часть наступала, и дедушке ничего не оставалось, кроме как опустить винтовку. И в этот момент из-за насыпи залаял, словно пес, пулемет. Там и Железное Братство, и Дзяугаузскую часть давно уже поджидала куда более жестокая битва.